урган, вцепившись изо всех сил в веревку и взлохмаченную гриву, не терял ни смелости, ни упорства. Он то хлестал коня плетью, то ободрял и успокаивал его ласковыми словами. Дикий жеребец стал, наконец, немного слушаться повода. Это заметили табунщики. Старший брат Демир закричал. «Мальчишка переборол коня! Пора выручать его!» «Он устал, и селенок не хватит. Я сам поеду!» Демир помчался к Тургану. Гнедой был измучен, истощен, наполовину укращен, и настигнуть его казалось делом нетрудным. Но лишь только он заметил, что к нему приближается новый всадник, Жеребец снова разъярился, стал выгибаться и прыгать в сторону. Однако он уже явно утомился и, теряя силы, побежал дробной рысью. Его движения становились более равномерными и правильными. Уже заметно было, что он слушался повода и делал ровный круг, приближаясь к месту, где стояли Назар и табунчики. Дикий конь был укрощен. Демир, поскакавший на помощь мальчику, поравнялся с ним и продолжал мчаться рядом. Мальчик, держась левой рукой за холку коня, пристал на колени потом быстро поднялся на ноги этим воспользовался опытный табунчик и тесно прильнув своим конем к укращенному жеребцу обнял ребенка правой рукой и перетащил к себе прирученный конь уже скакал рядом на поводу черный загорелый табунчик придерживая стоящего на его седле мальчика возвратился к шалашу подбежавшие братья сняли усталого едва державшегося на ногах мальчика, и наперебой обнимали его. Арабша бросился к гнедому жеребцу, поймал его за повод, трепал по шее, называл ласкательными именами. Конь стоял, растопырив ноги, опустив голову, равнодушный, с повисшими ушами. Старый Назар Керезек сказал, «Поводи его шагом до захода солнца, не давай воды до полуночи. Это будет конь, Первейший, знаменитый. Молодой монгол, внимательно следивший за скачками, повернулся к табунщикам и стал небрежно отчитывать из кожаного кошелька золотые динары. Он высыпал монеты в подставленные ладони старшего брата, затем вскочил на белого жеребца и, сдерживая его, сказал «Спасибо вам, джигита-табунщики, скоро вы обо мне услышите». Он тронул коня, Но остановился, всматриваясь вдаль. На холмах, окружавших долину, показался растянувшийся конный отряд. По маленьким крепким коням с крутыми толстыми шеями можно было сразу узнать монголов. Садники быстро окружили место, где стоял шалаш. Монголами начальствовал молодой хан с суровым каменным лицом. За ним неотступно следовали три воина. Средний из них держал копье с трепетавшим желтым лоскутом. Угрюмый хан подъехал к табунщикам. Встретившись взорами с молодым всадником на белом коне, он склонился к луке седла. Менду, батухан, нелегко нам было найти тебя. Почему на тебе одежда, не подобающая царевичу Чингизиду? Желтоухие и собаки. Гуюкхана преследовали меня. Я скрывался в шалаше этих бедняков. Мой почтенный отец, Сабудай Богатур, беспокоится. Он просит немедленно прибыть в его шатер. Я готов, Богатур, Урянг Кадан. Монголы с места пустили коней вскач и быстро скрылись за холмами. Арабша отвернулся, не желая видеть, как удалялся его любимый белый Акчаан. Пучком травы он вытирал пот, струившийся по бокам его нового коня. Ласково шептал ему, не грусти, не жалей о потерянной свободе. Теперь ты стал моим другом. До сих пор неудачи играли мной. Ты же приносишь мне надежду. Будешь отныне называться и талмас Станешь преданным и верным, как собака. И неутомимым, И крепким, как алмаз.